Валентина Елисеева. Велейская империя. Книга первая. Девушка, которую не помнят. Пролог. Может ли несчастье передаваться из поколения в поколение, наследственным путем? Существует ли комбинация генов, которая с самого начала, еще до рождения на свет в утробе матери, однозначно определяет несчастливую судьбу человека? Действительно, в мире живут семьи, на которые горести и печали сыплются, как из рога изобилия, в каждом колене. Олеся Новикова готова была подтвердить под присягой, что ее проклятие имеет наследственную природу. Судите сами. Прабабка Олеси работала секретаршей в мелкой конторе, в захолустном городке, но умудрилась попасться на глаза полковнику КГБ который перетащил ее на престижную, по тем временам, работу в свое ведомство. Нет, полковник не женился на прабабке Олесе. Он был давным-давно женат, а развод для человека его положения в советские годы был верным способом утратить это самое положение. А сделал ее своей тайной любовницей, лишив женщину надежды на нормальную семейную жизнь. Взамен полковник подарил любовнице внебрачную дочку которую так и не признал своей, а также секретарскую работу в дознавательной службе КГБ крупного райцентра. Прабабка Олеси, вынужденная вести записи допросов, к 30 годам тронулась умом от увиденных зверств и провела недолгий остаток своих дней в психлечебнице, забившись в угол и крича «Не хочу видеть, не хочу слышать, меня здесь нет». Ее оставшаяся сиротой дочь с десяти лет воспитывалась в приюте. Горькая жизнь бабки Олеси не стала слаще со временем, после того, как она покинула стены сиротского приюта. Окончание техникума и работа на конвейере крупного завода среди тысяч других столь же неприметных сотрудниц давали мало шансов ухватить счастье за хвост. Привлекательность молодой женщины на которую та втихаря рассчитывала, поглядывая в сторону холостого главного инженера их завода. Сыграла против нее. Инженер охотно провел с ней пару ночей, после чего женился на дочери весьма влиятельного и уважаемого человека, члена обкома КПСС. Инженер и после свадьбы желал продолжить тайные отношения, но бабка Олеси собрала вещи и сбежала в Ленинград. Она на новом месте работы постаралась стать максимально незаметной для других инженеров. Ей это вполне удалось. Родившаяся от любовника дочка и статус матери-одиночки успешно отталкивали от нее приличных кавалеров. Мать Олеся воспитывалась в строгости, с детства выслушивая поучительные истории о жизни ее старших родственниц. Ульяна Новикова незаметной серой мышкой бегала на занятия в школу. Потом на лекции филологического факультета института. Еще позже, на работу в редакцию газеты, где работала корректором. Небольшую зарплату тратила на съем квартиры, чтобы не жить вместе с матерью. Денег на косметику и наряды не оставалось, да Ульяна о них и не думала. Сыта, как-то одета, и то ладно. Увы, скромная одежда и робость не спасли ее в лихие девяностые годы. От парочки насильников встретившихся в зимнем вечернем саду перед домом. Подонков потом так и не нашли, а у Ульяны обнаружилась беременность. Против аборта резко высказались врачи, предупредив, что другого ребенка молодая женщина может никогда не понести. Бабка Леси тогда сказала, «Ничего, справишься. Видно, нам на роду написано в горести и одиночестве своих дочерей растить». Бабка Зинаида как в воду глядела. В роду действительно родилась еще одна девочка, Олеся Новикова. И в четвертом поколении женщин Новиковых ген несчастья развился и мутировал в совершенно необычную форму.